Глава 39. Мужская уборка это однократное вынужденное действие, направленное на уменьшение количества беспорядка и грязи до уровня, приемлемого для данного мужчины. Анекдот из интернета Аристарх. обманчиво мягким тоном позвала бабушка. Дед молчал, предусмотрительно растворившись в воздухе: Мол, нет меня, исчез, сами разбирайтесь. «Аристарх, я ведь и на том свете тебя найду!» Не меняя тона, пригрозила бабушка. «Выходи по-хорошему!» Тяжелый вздох. Дед масштабы угрозы оценил и все же проявился, соткавшись из воздуха. «Она и так уже старая дева!» Буркнул он недовольно. «Ее никто в жены не берет. Детей у нее нет. И такими темпами вообще никогда не будет. Хочешь, чтобы она лет через пять...» Приживалкой? Кому-нибудь устроилась. Дочь герцога. Рестарх? Милый! Все тем жетоном мурлыкнула бабушка, словно большая кошка, вышедшая на охоту. Ты случайно не забыл? Какой сейчас год, на дворе? Даже твой дурной правнук, отец Витарии, давно перестал беспокоиться о правиле устраивать приживалкой каждую родственницу, не вышедшую замуж. А ты, мой ненаглядный, Все еще живешь прошлым. Аглая попытался достучаться до супруги дед. Безуспешно. Аристарх, все тем же обманчиво мягким тоном. Прекратите ранить нашу девочку. Она без тебя разберется со своими сердечными делами. А теперь домой. И повысив голос. Домой, я сказала. Миг! и в спальне остались. Только мы с Дамианом. «Жестоко», — все так же безэмоционально заметил он. и кивнула. «Твоя будущая родственница, представляешь?» решил я запугать его. «Ты уверен, что тебе нужен этот брак?» «С такой роднёй?» «Я уверен, что мне нужна ты». «Зачем?» «Только не говори о любви, пожалуйста. Все равно не поверю». «Ты считаешь, я не способен любить?» «Я считаю, что тебе это...» не надо. И без любви многие девушки согласятся стать твоими». «Почему я не слышу в твоем голосе ревности?» «Что это?» Доминант под сильным успокоительным. «О, пытается иронизировать. Или он сейчас серьезно спрашивает?» «Потому что я не ревную», совершенно честно ответила я. «Да, признаюсь. Какие-то чувства к тебе у меня еще остались. Глупо было бы отрицать» этот очевидный факт. Но убрать их из сердца — вопрос времени. И вряд ли я буду безудержно рыдать сутками, если ты наконец-то забудешь обо мне и переключишь свое внимание на других представительниц слабого пола. Тем более, как сказал дед, я уже считаюсь старой девой. Тебя не поймут в высшем обществе. Обе брови дмяна поднялись практически к волосам когда это тебя стало интересовать мнение общества. Так, похоже, действие успокоительного заканчивается. Меня? Нет. А вот тебя, представителя целой расы, оно обязательно должно волновать, иначе могут начаться волнения среди населения. Я решительно поднялась со своего места. Спасибо за ужин и интересную беседу. Мне завтра вставать рано, так что я лучше пойду. Удивительно, но Дмян почему-то не стал меня задерживать. Добравшись через несколько минут до своей любимой постели, я с огромным удовольствием растянулась на ней и устало прикрыла глаза. Кое в чем я все же соврала. Не то чтобы я действительно ревновала. Но мне было неприятно сама мысль, что Дмян действительно отстанет от меня и женится на ком-то другом. Собака на сене. Хмыкнула я про себя. Хоть и обижена на него, а отпускать не хочу. Вот она, драконья натура, возвращается. Мое, не отдам. И прочие радости владения мужчиной. И ничему-то меня жизнь на земле не научила. За самокопанием я и заснула. Снилась мне какая-то чушь с лабиринтами, чудовищами и отсутствием выхода. А утром... Утром нас всех порадовал Ларс. Этот помешанный на работе садовник, порой, не совсем адекватный, когда дело касалось его любимых растений, перебудил всех обитателей усадьбы еще до того, как официально сработал будильник. Вернее, перебудил не он, а его новые подопечные, решившие, что внутри усадьбы. Им будет уютно, тепло и очень-очень хорошо. Полуразумный лианы артороны произраставшие на дальних островах, любили жару, простор и сухую погоду. В общем, все то, чем никак не мог похвастаться наш климат. Понятия не имею, зачем Ларс заказал их для сада Дамиана и когда успел высадить предназначенные им теплицы. Но... Но Лианы самовольно покинули свое место обитания и под покровом темноты поползли к усадьбе, туда, откуда тянуло теплом мы уже начали топить каминные печи, и дым не первый день стелился по воздуху. И все, кто спал на первом этаже, проснулись от того, что кто-то снаружи стал стучать в двери и окна, скрестись по стеклу, таким образом требуя отпереть и поделиться теплом. Буквально сразу же первый этаж потонул в громких женских визгах и забористой мужской ругани. Я с удовольствием присоединилась к последним. Сразу же как открыла глаза и увидела в утреннем полумраке извивающиеся стволы лиан. Со стороны не смотрелись, как щупальца какого-нибудь чудовища, желавшего пробраться в дом. «Аренахар, Рентагрор, Шарахан!» Выдал я на автомате самые непотребные тролли ругательства. «Ларс, я убью тебя! Собственными руками!»